В каждом литературном направлении борются две тенденции, две генетические линии. Томас Караэль, знаменитый английский историк, чью великолепную прозу, именно прозу, потому что английская традиция считает историка прежде всего писателем, художником, чью прозу с ее неукротимой энергией, великолепными и пышными, хотя порой и темными, причудливыми, странными образами чтят не только англичане, но и весь мир, стал знаменитым из-за своей книги о героях и героическом в истории. Он утверждал, что всякая эпоха имеет свою идею, И тот человек, который выражает ее всего полнее, и есть герой эпохи. Общество же, лишенное великих идей и руководимое посредственностью, обречены на разложение. Его великая тень падает на весь XIX век, и отзвук его культа героев достигает и наших дней. Всемирная история... История того, что человек совершил в этом мире, писал он, есть, по моему разумению, в сущности история великих людей. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. Но разум человека неясен и шаток. На одного плодотворного деятеля в среде людей приходятся тысячи, миллионы служителей мрака. Отвечая ему, знаменитый историк и тоже блестящий писатель-демократ Мишле утверждал, что в истории нет цельного человека. Мы найдем здесь только чиновников, завоевателей, законодателей. Знакомы нас только с публичной жизнью, история всегда будет показывать нам людей такими, какими они желали казаться. Мишле хотел видеть в истории не героев, Но народ, человека не тогда, когда он приглашает посмотреть на себя, но застигнутого врасплох. Но в трудах даже лучших биографов XIX века мы все же видим идеализацию героев, сглаженность острых углов, уход от конфликтов и противоречий современности, подчеркивание всего внешнезначительного. Ко всей этой литературе можно было бы взять эпиграфом слова Дизраэли «Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной». Что мог противопоставить этому тяжкому викторианскому наполеоновскому величию молодой XX век, склонный к иронии, к импрессионистическим оценкам, с его интересом к эстетическим проблемам и пренебрежением на Западе, по крайней мере, к просветительским. Только то, что уже зрело в умах людей в эту эпоху войн, революций и освобождения народов, на место героя и истории с больших букв он поставил «человека» и «время». «Справедливость» требует сказать, что почти одновременно с Маруа, и даже немного раньше, с новым типом биографии выступил английский писатель Литтен Стрейчи. Но интерес к биографии как к жанру художественной литературы был всеобщим, почти всемирным. В первом эшелоне шли два блестящих представителя советской литературы — Юрий Тынянов и Анатолий Виноградов. Дынянов был великолепным исследователем. Его мало назвать литературоведом. Кроме того, что он был теоретиком, он умел мыслить образно. И собранный им материал, где ни один ученый не смог бы обвинить его в недостатке скрупулезности... Вдруг возникал в его воображении с необыкновенной силой одушевленных образов, совсем живым цветом и ветрами времени и эпохи. Читая его книги, можно подумать, что он жил в одну эпоху со своими героями, знал их лично, любил или ненавидел. И его никогда не охватывал благоговейный ужас от того, что его герои жили на самом деле, что они были его друзьями или недругами.